Глава вторая. Он был по-прежнему облачен в белый комбинезон с предупреждением на спине, но чего-то не доставало. Его вывели из камеры в эту комнату, не надев кандалов, впервые за время его пребывания в тюрьме. Впрочем, вдоль стены выстроилась с полдюжины надзирателей, просто на случай, если он разбуянится. Напротив него сидели четверо. Он не знал ни одного, все белые, все одетые в мешковатые костюмы, младший, примерно его ровесник, Все выглядели так, будто хотели оказаться как можно дальше отсюда. Все таращились на Марса, а он также пристально таращился на них. Говорить он ничего не собирался. Это ведь они пригласили его на вечеринку, им и заказывать музыку. Сидевший за столом в центре пошелестел какими-то бумагами перед собой. — Вы наверняка гадаете, в чем дело, мистер Марс? Мелвин слегка наклонил голову, но не обмолвился ни словом. Он не слышал, чтобы Белый назвал его мистером с тех пор, как дьявол. Он вообще не мог вспомнить, чтобы Белый назвал его так хоть раз. На сборах НФЛ Марса звали просто ни хрена себе. В тюрьме его звали так, как хотели. «Факт в том», — продолжал тот, — «что в убийствах, за которые вас приговорили, сознался другой человек». Несколько раз моргнув, Марс сел попрямее и положил свои громадные ладони, служившие цепкими мишенями для многих кватербеков на стол. «Кто?» Голос прозвучал совершенно незнакомо, словно вместо него говорил кто-то другой. Говоривший поглядел вдоль стола на одного из коллег, постарше годами и лучше владевшего собой, чем остальные, тот кивнул более юному джентльмену. «Его зовут Чарльз Мангомери, выложил первый. «И где он?» В тюрьме штата Алабама. Вообще-то он также ожидает казни за преступления, не имеющие отношения к данному. «Вы верите, что это сделал он?» — спросил Марс. «Мы ведем расследование». «Что ему известно?» — уточнил Марс. «Об убийствах». Тот снова поглядел на старшего. На сей раз и патриарх впал в нерешительность. Ощутив это, Мелвин обратил взор на него. «Иначе с чего бы вам останавливать мою казнь?» Потому что какой-то мазурик волобами ляпнул. Что это сделал он? Не думаю. Он должен был знать что-нибудь. Такое, что было известно только настоящему убийце. Кивнув, старик будто увидел Марса в новом, более выгодном свете. Действительно. Определенные вещи, которые мог знать только убийца, в этом отношении вы совершенно правы. Ладно, теперь все обретает смысл. Марс сделал глубокий вдох но, вопреки собственным словам, никак не мог переварить то, что ему поведали. «Вы знаете мистера Монгомери?» — спросил первый. Марс снова переключил внимание на него. «Ни разу о нем не слыхал, пока вы не назвали его имя. А что?» «Просто пытаюсь проверить определенные факты». Мелвин снова кивнул, понимая, какие именно факты имеет тот в виду. «Не нанял ли Марс этого Монгомери для убийства своих родителей?» «Я его не знаю». Категорически заявил он, и оглядел сидящих в комнате, и что теперь? «Вы останетесь в тюрьме, пока определенные вещи не будут подтверждены». «А если вы не сможете их подтвердить?» «Вы были должным образом осуждены за совершение убийства, мистер Марс», — промолвил старик. «Этот приговор выдержал множество апелляций за многие годы. Ваша казнь планировалась сегодня ночью. За пару часов всего этого вспять не повернешь». Процессу надо дать возможность поработать. И много ли времени нужно процессу, чтобы сотворить чудо? Сейчас дать вам точный график я не могу, покачал головой тот. Мне бы хотелось иметь такую возможность, но это невозможно. Могу сообщить вам, сейчас в Алабаму направляются люди, чтобы допросить мистера Монгомери более дотошно. А на этом конце власти Техаса открыли следствие заново. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы правосудие восторжествовало, уверяю вас. Ну, если он сказал, что убил моих родителей. А я по-прежнему дожидаюсь смерти в тюрьме. Я бы не назвал это торжеством правосудия. Проявите терпение, мистер Марс. Ну, я проявляю терпение уже двадцать лет. Ну, тогда еще капелька времени не доставит вам ни малейшего неудобства. А мой адвокат знает... Она проинформирована и прямо сейчас направляется сюда. Она должна участвовать в этом следствии. И будет. Мы хотим здесь полной и безоговорочной прозрачности, никак не меньше. Опять-таки наша цель истина. Мне почти сорок два года. Так как же теперь быть со всеми этими потерянными годами моей жизни? Кто за это заплатит? Лицо патриарха окаменело, а интонации стали более официальными — Нам нужно решать по проблеме за раз, демонстрируя профессиональный подход. Вот как оно должно быть. Марс отвел взгляд, быстро замигав. Он сомневался, что, будь эти типы на его месте, они были бы столь же спокойны и профессиональны. Они верещали бы, как резанные, грозя исками всем и каждому, кто имеет к этому хоть малейшее отношение. Зато он должен решать по проблеме за раз, потерпи чуток. Это не доставит ни малейших неудобств, а ну вас к черту! Ему хотелось вернуться в свою камеру, единственное место, где он чувствовал себя по-настоящему в безопасности. Мелвин встал, они удивились. «Дайте мне знать, когда вы во всем разберетесь, лады?» — произнес Марс. «Вы знаете, где меня найти?» «На самом деле у нас есть вопросы к вам, мистер Марс», — изрек первый. «Можете передать их через моего адвоката», — отрезал он. «Я свое отговорил. Разберитесь со своим судом. Вам все известно обо мне, известны обвинения, выдвинутые против меня. Так что теперь вам остается только сделать то же самое с этим козлом Монгомери. Если он и вправду убил моих родителей, то я хочу выйти отсюда. И чем скорее, тем лучше». Надзиратели отвели его обратно в камеру. «Позже...» Тем же утром его отвезли в тюремном фургоне обратно в отделение смертников блока Полумски. Когда Марса конвоировали в прежнюю камеру, один из тюремщиков шепнул ему, «Думаешь, выберешься отсюда, парень? Сумлеваюсь. Начхать, что там толдычат пиджаки. Ты убивец, Джамбу, и должен помереть за свои преступления». Марс продолжал шагать, даже не повернув головы, чтобы взглянуть на говорившего, тощего, как жертв отморозка с громадным кадыком. Тот всегда болезненно тыкал его дубинкой в спину безо всякой на то причины, или плевал ему в лицо, когда никто не видел. Но стоит Марсу только замахнуться на него и гнить ему тут вовеки вечные, чтобы там не стряслось с этим типом Монтгомери волобами. Когда дверь камеры с лязгом захлопнулась, колени у Мелвина вдруг странно обмякли, и он, качнувшись, практически рухнул на койку но тут же поднялся и по старой привычке прислонился спиной к бетонной стене, обратившись лицом к двери. Сквозь бетон на него никто не нападет, а вот дверь — другое дело. А рассудок его снова прокручивал все, что случилось за последние десять часов. Должна была состояться его казнь. Он был готов к ней, насколько вообще можно быть готовым к подобному, а потом ее отменили. Но если их не переубедит этот тип волобами, могут ли его все равно казнить? И ответ на этот вопрос понимал он. Вероятно, да, черт возьми. Техас миндальничать не станет. Марс прикрыл глаза, даже не зная толком, какие эмоции должен испытывать. Счастье, тревогу, облегчение, нетерпение. Вообще-то он ощутил их все разом. Главным образом Мелвин чувствовал, что почему-то, зачем-то вообще не должен уходить отсюда. Что бы там ни показало следствие. И при том он был вовсе не фаталистом, просто реалистом. Он начал напевать мотивчик под нас, чтобы не услышали натиратели. Может, это и было глупо при сложившихся обстоятельствах, но почему-то казалось вполне уместным. Когда ступают святые, когда ступают святые, о, господи, как я хочу быть в их числе, когда ступают святые. Примечание: американская народная песня, наиболее известна в исполнении Луи Армстронга. Конец примечания.